Глава 36. Пока Паркер и Плут занимались ремонтом, она вернулась к ОС. Должно быть что-то, какой-то файл, к которому она могла бы получить доступ. Это помогло бы заполнить некоторые пробелы. ОС, у тебя есть видеозапись того, как Артемида прибыла в эту систему? Что видел Актеон, когда вышел из сингулярности? «Эти данные были собраны», — сказал Олень. «Могу я взглянуть на них?» «У вас нет разрешения на доступ к этим файлам». Она разочарованно хмыкнула, но, в общем-то, этого и следовало ожидать. «Хорошо. А что насчет того, что было до нашего прибытия? У тебя есть записи о том, что делал Актеон, пока мы находились в сингулярности?» «Да, эти записи есть в моей базе данных», — ответил аватар. Петрова кивнула. «Может, это ни к чему не приведет, но, возможно, искусственный интеллект был предупрежден». Он был достаточно осведомлён об атаке, чтобы предпринять меры. Возможно, знал, с чем столкнётся. «Пожалуйста, скажи, что у меня есть доступ к этим записям», — попросила она. «У вас есть разрешение на доступ к этим файлам», — ответил олень. «В них содержится 17 петабайтов данных. Хотите загрузить их сейчас?» Петабайт равен 1 миллиону гигабайтов. «17 петабайтов? Это безумно большой объём информации». нет Нет, давайте начнем с малого. Оставил ли Актеон какое-нибудь сообщение для нас? Есть ли в этих записях какой-нибудь текст или речь? Может быть, какой-нибудь аудио- или видеофайл? Данные хранятся в реляционной базе данных. Позвольте показать образец. Олень фыркнул и вскинул голову, словно пытаясь отогнать назойливую муху. Вокруг него замигали звезды, молекулы света плавали в воздухе, как пылинки. По мере того, как вспыхивали все новые и новые искры, к ним тянулись тонкие линии, соединяя их, пока вокруг рогов оленя не образовался сложный узор, похожий на золотую паутину. Точек света становилось все больше, и паутина превратилась в кокон, в плотную сеть света, причем процесс шел все быстрее и быстрее. «Остановись», — велела Петрову, прижав руку к колбу. «Я даже не понимаю, на что смотрю. Это точки данных, соединенные...» не знаю, связанные какими-то уравнениями, видимо. «Вы смотрите на визуализацию активности процессора актуона за наносекунду до того, как он отключился», — сказал олень. «Его голова затерялась в сверкающей паутине. Это крошечная часть его работы. Для отображения полезной информации мне понадобятся более точные параметры». Петрова кивнула сама себе. «Тупик». Не имея возможности даже интерпретировать данные, она никак не могла пробраться через бесконечные триллионы байтов, чтобы найти нужные ответы. Она подумала просто выключить ОС. Поддерживать его в рабочем состоянии было опасно. чтобы не заразило Актуона, оно могло вернуться. Аватар ОС не обладал самосознанием Актуона. Если бы на него напали, он не смог бы отключиться. Если бы только у нее был другой искусственный интеллект, с которым можно было бы работать, какой-нибудь компьютерный разум, который помог бы считывать данные. «Плут», — позвала она. «Да», — откликнулся робот. «Я сейчас немного занят. Чиню сломанный позвоночник корабля. Тебе что-нибудь нужно?» «Извини, но это может быть важно. Я обнаружила некоторые данные, к которым мы можем получить доступ. Журнал активности Актуона перед тем, как мы покинули сингулярность. Возможно, здесь что-то есть, но я не могу прочитать. Если я отправлю тебе эти данные, ты смог бы...» Она остановилась, потому что Плут выбрал этот момент для воспроизведения одного из неприятных звуковых файлов. Этот звучал как человек, смеющийся так сильно, что у него может случиться инсульт. «Вы хотите, чтобы я прочитал журнал действий Актона?» «Да-да». Плут издал отрывистый, насмешливый звук, на этот раз не аудиофайл, скорее он выпустил газ из одного из выхлопных отверстий. «Не получится». «Почему?» — спросила Петрова а «Актуон был создан почти через сто лет после меня. Если хотите прочитать эти записи, понадобится искусственный интеллект, такой же новый и сложный, как «Актуон». «У тебя, случайно, нет такого под рукой?» — поинтересовалась она. «Хм, раз уж ты об этом заговорила...» — Плут надолго замолчал. «Ладно, да». «Что? О, блестящая идея только что пришла мне в голову. Резервные копии. Их куча. Резервные копии, да». «Плут», — позвала его Петрова. точно Я объясню. Актеон создает резервные копии раз в 10 наносекунд или около того он создает копию себя, всей своей архитектуры. Как знаете, моментальный снимок. В этом нет ничего странного. В наши дни так делают почти все компьютеры. В случае фатального сбоя, после которого не можешь восстановиться, просто загружаешь одну из резервных копий, и большинство, если не все, данных возвращены. Ты говоришь о предыдущих версиях Актеона до атаки. До того, как его файлы были повреждены? «Да», — сказал Плут. «Просто загрузи одну из этих резервных копий, и, возможно, получится вернуть Актуона в рабочее состояние. Может, мы сможем вернуть полный контроль над Артемидой?» «Ну, если идея вообще сработает». «Насколько это вероятно?» — спросила Петрова. Затем покачала головой. «Не бери в голову, это неважно Мы должны попробовать».